И хотя знатный автор утешает читателя, что речь не пойдет о возвращении к капитализму или раннему феодализму в том, что касается прежнего значения слова «элита», наоборот, сложность общества и его структур обусловит формирование большого количества элит. Но итог таков, что все они будут обслуживать его величество капитал. Центральное место в экономических структурах должны занимать транснациональные корпорации. Другой автор Ив Каннак в книге «Справедливая власть. Очерк о двух путях развития демократии» на примере Франции приходит к малоутешительному выводу о весьма монархической концепции демократии в своей стране. Здесь, по его словам, господствует модель, характеризующаяся засильем политической и политико-административной элиты, своего рода гегемонистская демократия. У этой модели есть тенденция рассматривать себя как высшее проявление демократии и в конечном счете поступать по принципу «противодействовать мне значит противодействовать самой демократии». Если освободить здание, которое пропагандирует строители храма Соломона, от лишних декораций и лозунгов, то перед нами предстанет перевязанный фартуком каменщиков клубок монополий, допущенных в храм мировой финансовой олигархии. Денежные мешки здесь нередко соударяются. Их владельцы хватают друг друга за горло, и застывает в смертельных объятиях. Но главное, мерило, основной бог и царь – автократ один. Это богатство. Богатые – вот сверхэлита, освященные отбором естественной конкуренции, той самой, которая ведет сейчас борьбу против идей, подразумевающих уважение к достоинству человека труда. в масонстве лидируют представители высшего слоя современной буржуазии. И оттого в нем отражены многие процессы, которым подвержено развитие капиталистического класса и его правящих структур за последние десятилетия. Это прежде всего физическое сращивание монополий и государственной власти. Наиболее разительный пример дает Миграции одних и тех же людей, будь то МакКоун, Кейси, Уайнбергер, Хейк и иные деятели, с постов руководителей той или иной, чаще всего связанной с военным бизнесом, монополий на натовские вершины, либо в руководство ЦРУ, или же во внешнеполитический аппарат США. Однако основные Свои дела они решают вдали от прожекторов гласности. Все эти финансовые колоссы, э, капитаны крупнейших монополий, предпочитают встречаться в закрытых клубах типа «Боймиен», «Ша», «Серкль» в Западной Европе, модных клубах «Лайонс» и «Ротари». В последний входит около миллиона человек. Они, надвинув капюшоны, торжественно восседают на недоступных для профанов собраниях масонской верхушки. Если того требует дело, стекаются в аристократические отели, расположенные в экзотических местах. Вряд ли кто заподозрит, что там они решают исключительно проблемы своего духовного самосовершенствования, проводят обмен мнениями об истории обрядов каменщиков. Но именно там, в удалении от шумливого внешнего мира, предрешаются многие события на международной арене, закладываются основы шагов, которые имеют целью расширить и далее их могущество, меняются те или иные лидеры и тактика, вырабатывается смена стратегии. В фундаментальную роль в определении внешней политики играет Могущественный совет по международным отношениям. Он появился в 1921 году по инициативе дельцов Нью-Йорка и университетских экспертов.